«Еще год назад вы не нашли бы имени Розалии Фридзон в Википедии?» То, что эта статья появилась в Википедии, результат работы фонда Александра Печерского. Самый крупный и наиболее популярный справочник интернета не содержит информации о фашистском концлагере Эрувиль, действовавшем во время Второй мировой на территории Франции, и о женском партизанском отряде «Родина». О городке Тиль свободная энциклопедия лаконично сообщает, что это коммуна во Франции, население которой на 2010 год составляло 1616 человек. Между тем история этого крошечного городка, этого заурядного по тем временам среди тысяч подобных концлагеря, этого небольшого партизанского отряда и этой более чем обычной женщины заслуживает того, чтобы о ней знали не только родные и близкие участников тех событий. Такая, как все. Если бы кто-то рассказал Розалии Захаровне, родилась в 1903 году в деревне Литвиного Полоцкого уезда Витебской губернии, национальность еврейка, член КПСС, образование среднее, как резко изменится ее судьба после июня 1941-го, она бы, конечно, не поверила.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 Любящая жена и мать. В сложившихся обстоятельствах. Война застала Розалию Захаровну в Дзержинске. Фридзон, будучи партийным чиновником, организовывала эвакуацию раненых, доставленных в районную больницу. В первые же дни войны проводила на фронт мужа, тоже партийного работника, ставшего политруком стрелковой роты, а затем попыталась уехать сама. Но было уже поздно. Кругом были немцы. Уже стало известно, что фашисты убивают евреев и коммунистов. Внешне она не была похожа на еврейку. К тому же, родившись в деревне и живя вместе с белорусами, умела делать любую деревенскую женскую работу, а также хорошо знала многие христианские молитвы. Это помогло ей, когда она с 14-летней дочкой Эллой стала батрачкой в деревне Койденова Дзержинского района. Хозяйка, заподозрив в Элле еврейку, сообщила об этом старости. Розалию Захаровну вместе с дочкой вызвали в полицию якобы для проверки документов. Фридзон знала, что их ждет, и решила пробираться в Минск. В Минске Розалию с дочкой приютила ее хорошая знакомая Варвара Николаевна Филиппович. До войны она работала заведующей детским домом в Дзержинске, по другим данным главврачом Дзержинской больницы. Ее муж погиб в первые дни войны. Роза попросила Варвару спасти ее дочь, и Филиппович вписала Эллу в свой паспорт. Так Элеонора Давыдовна Фридзон стала Еленой Антоновной Филиппович. Варвара Филиппович за спасение Элеоноры и Розалии Фридзон в 1999 году была включена в список праведников народов мира в Белоруссии, не евреев, получивших звание «Праведник народов мира» От Израильского института Яд Вашем за спасение евреев во время Холокоста в Белоруссии, подвергавших опасности при спасении свою собственную жизнь и жизнь близких. По данным Яд Вашем, на 1 января 2016 года такие звания присвоены 618 лицам. Белоруссия занимает восьмое место в мире по числу праведников после Польши, Голландии, Франции, Украины, Бельгии. Литвы и Венгрии. Сама же Розалия оказалась в Минске с чужими документами. Минское подполье. Новый паспорт на имя Екатерины Дмитриевны Семеновой для Розы достали друзья. Под этой фамилией Фридман жила в Минске во время оккупации. В начале 1942-го бывшая заведующая рай-здраводелом устроилась работать санитарком в Третьей советской инфекционной больнице. Вскоре тетя Катя стала активной участницей минского партийного подполья Связной. Минское антифашистское подполье признано одним из сильнейших в мире подпольно-партизанских движений крупнейшим городским подпольем Европы. Самой известной и уникальной диверсией белорусских партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны стала операция по ликвидации гауляйтера Белоруссии Вильгельма фон Кубе, непосредственным исполнителем, кстати, тоже была женщина. О дальнейших событиях сама Розалия Фридзон рассказывала лаконично. Переболела сыпняком, после чего была переправлена в партизанский отряд. Там приняла присягу, вошла в состав диверсионно-разведывательной группы «Родные». Вернулась в Минск. Более года собирала сведения по дислокации воинских частей врага. Арестована в декабре 43-го. В должности бойца. Розалию переправили в Налибокскую пущу, в партизанскую бригаду имени Пономаренко, где она приняла присягу и была зачислена в группу спецназначения. Бывший секретарь Барановичского подпольного обкома партии и командир партизанского соединения Барановичской области, герой Советского Союза, генерал-майор Василий Ефимович Чернышов, известный среди партизан под именем «Батька Платон», в 1965 году, выдал бывший подчиненный такую характеристику с места работы. ТОВ «Фридзон Р.З., работая в группе спецназначения, выполняла различные задания подпольного центра, в частности, проводила разведку немецких гарнизонов, войсковых частей, огневых точек противника, выявляла предателей, доставляла медикаменты, через спецгруппу приводила людей в партизанскую бригаду имени Пономаренко и выполняла другие поручения» работала хорошо и давала ценные разведывательные данные. Удивительный, если вдуматься, диссонанс между формой и содержанием характеристики. Много позже вмешательство батьки Платона помогло Фридзон избежать репрессий уже в СССР. О том, насколько насыщенным, если можно так выразиться, стал для этой женщины сороковой год ее жизни, свидетельствует и представление к награждению медалью за отвагу. С 23 июня 1943 года являлась связной спецгруппа «Родные» и одновременно руководила работой группы связных в количестве 11 человек. Среди служащих больницы лично распространяла советские листовки, занималась выявлением лиц, сотрудничавших с Гестапо, а также сбором и передачей в спецгруппу разведданных по городу Минску и медикаментов. В то же время привозилась спецгруппа в Минск для подпольщиков мины и взрывчатку используя в этих целях специальную повозку с вмонтированным двойным дном. Вывело в партизаны 25 человек из украинского батальона. Тогда же, в конце 1943 года, бойцом десантной группы специального назначения «Родные» стала и 16-летняя Элла Филиппович, Фридзон. Белорусский штаб партизанского движения. 24 октября 1945 года. Справка. Дана настоящая фридзон Розалии Захаровне в том, что он действительно состоял в партизанском отряде бригады имени Пономаренко с такого-то января 1943 по 25 декабря 1943 в должности бойца с августа 1942 года связная. Институт истории партии ЦК КП Беларуси Портархив. 29 июня 1965 года. Гражданки Фридзон Р. З. на заявление. Архивная справка. Фридзон Розалия Захаровна 1903 года рождения с августа 1942 года являлась связной партизанского отряда с января 1943 года по февраль 1944 года числится партизанкой Белоруссии Великой Отечественной войны. Архивная справка составлена по материалам партархива Зам, директора Института истории партии при ЦК КП Беларуси партархиву Пачанин. Арест. В декабре 1943 после провала связной Ольги Клебанович Семенова была арестована гестапо на явочной квартире. Вот что пишет о дальнейших событиях доктор исторических наук Эммануил Иофе, изучавший архивные и музейные материалы в поисках информации о Розалии Фридзон. Ее били, травили собаками. Выбили зубы, но она никого не выдала. До конца жизни у этой мужественной женщины оставались следы от укусов гестаповских овчарок. На месте рваных ран осталось много вмятин. Ничего не добившись от подпольщицы, фашисты бросили ее в концлагерь по улице Широкой, а затем перевели в тюрьму СД. Эрувиль. В начале 1944 года оккупанты вывезли из Белоруссии группу физически здоровых заключенных Минской тюрьмы для использования их на различных работах. Часть из них попала во Францию. Начиная с 1942 года во Францию в рабство, на принудительные работы, шахты, рудники были вывезены из Советского Союза десятки тысяч военнопленных и мирных граждан. По последним данным исторических исследований, их было не менее 125 тысяч. Специально для такого количества пленных на территории Франции было построено 39 концлагерей. Находясь в плену, людям пришлось выживать в неподдающихся человеческому разуму условиях концлагерного террора. Но и в этих условиях советские люди не признали себя побежденными. Они мужественно боролись, организовывали в лагерях подпольные комитеты, совершали диверсии, находили связи с партизанскими отрядами сопротивления. Юрий Петрович Виногин, президент Межрегиональной общественной организации ветеранов французского сопротивления «Комбатан Волонтер». 27 февраля 1944 года один из эшелонов доставил женщин-заключенных в лагерь, расположенный недалеко от городка Тиль, близ бывшей линии мажино Вот как описывает это путешествие белорусский журналист и писатель Роман Ерохин в своей книге «Девчонки наши за Верденом». Узнец загрузили в вагоны, причем так тесно, что они стояли, прижавшись друг к другу. Никто не знал, куда отправляется грузовой состав. Ехали долго. В пути давали только пить. Никого из вагонов не выпускали. Многие падали в обморок, умирали. Их невозможно было вынести из вагонов. Поезд, если и останавливался, людей не выпускали. Наконец прибыли, раздвинули двери. Женщины просто вываливались из вагона, совершенно обессиленные. Вынесли в сторону мертвых, приказали строиться. Состав прибыл на север Франции, в Лотарингию, местечко Эрувиль, в концентрационный лагерь с таким же названием. Неподалеку находились шахты, имеющие выход на поверхность без лифтов. Шахтерский городок Тиль ужаснулся, увидев колонну изможденных женщин в деревянных колонках и полосатой робе, идущих под охраной к с овчарками в шахту. В Тиле уже был концентрационный лагерь для евреев, в котором постоянно дымила печь, взятая фашистами у местного фермера, использовавшего ее для сжигания останков скота. Евреев не гоняли на работы, просто душили в газовых камерах и сжигали в этой печи, наводя ужас на местное население. До Второй мировой в Тиле добывали руду, Нацистская Германия пыталась наладить в городских шахтах производство ракет, для чего неподалеку был построен концлагерь Эрувиль. Война шла к концу. Немцы спешно строили заводы для производства фау-ракет, баллистические ракеты дальнего действия, в надежде переломить ход боевых действий в свою пользу. Для тяжелых работ они использовали узников концлагерей. Среди привезенных были бывшие подпольщицы и партизанские связные из Минска, Надежда Лисовец, Мария Андреевская, Рыжкова, Лариса Самчинская, Розалия Фридзон, тетя Катя, Нина Корякина, Евдокия Петракова, Елена Дик, Надежда Дерях, Тамара Мысливец и другие. Каждый день на рассвете их привозили на поезде в шахту Тиля, на каторжные работы, и каждый вечер в сумерках их везли обратно в лагерь. Под землей женщины должны были строить ангары для самолетов. Из книги Ерохина «Девчонки наши за Верденом». Двор рудника. Колонна Сони Байковой. Из деревни Крупели, Лужский район. Стоит молча, хмуро. Опираясь на лопаты, все неотрывно смотрят на площадку, где редками лежат погибшие женщины. А из подземелья еще и еще выносят обезображенные трупы узниц. 25 трупов. Видать, вся колонна под обвалом тихо говорит тетя катя поодаль от колонны сидят конвоиры будничные равнодушные завтраки жуют женщины медленно подходят к площадке складывают попарно лопаты как носилки кладут на них погибших поднимают на плечи тоже делают те что вытаскивали трупы из подземелья вытягиваясь в длинную процессию медленно идут на пустырь галя демьянова не отходит ни на шаг от нади плачет. Подходят к свежевырытой неглубокой яме, складывают на ее краю редком трупы. Надя Лисовец, Нина Огошкова, Варвара Смирная, Лелька Кабановская, Аня Михайлова, Лия Русакова, тетя Катя прыгают в яму, бережно принимают тела погибших каторжанок, укладывают на песчаное дно. Девчонки молча смотрят на свежий холм. И дальше на весь пустырь, который горбится уже высохшими холмами и холмиками. Огромное кладбище без крестов и надгробий. Только холмы. «Ком, ком!» — кричат конвоиры. «Мы чувствовали постоянную поддержку французских друзей», — вспоминала Розалия Фридзон. «Рабочие делились с нами своими обедами. Если замечали у женщин истертые от деревянных колодок ноги, приносили и обувь. А главное — это моральная поддержка, Вести о победах советских войск. Вскоре женщины создали подпольный комитет, в который вошли Надежда Лисовец, Розалия Фридзон и Анна Михайлова. Комитет через вольно наемных французов и итальянцев связался с руководством советских партизанских отрядов в городе Нанси. Женщинам поручили проводить саботаж на рабочих местах, распространять среди заключенных листовки и газеты, помогать организовывать побеги. Немцы собирались затопить шахты вместе с узниками при приближении войск союзников. «Самым памятным событием в лагерной жизни Эравиля, вспоминала смолянка Елена Кабановская, было, конечно, как мы отметили день 1 мая 1944 года. В то утро блоковая шурка-пластинка, как мы ее прозвали за угодничество перед немцами, как обычно закричала «Девочки, подъем!», но никто не шевелился. Она продолжала кричать, а мы все лежали на нарах, как будто это к нам не относится. В барак ворвалась охрана. Нас силком стаскивали с нар и прикладами гнали на плац. Пока охранники возвращаются в барак за оставшимися, те, что в строю, снова разбегаются. Правда, синяков и шишек мы получили в то утро немало, но и охранникам пришлось попотеть. Наконец, им удалось нас построить и вывести из лагеря. Но едва мы достигли улиц Эровиля, как в наших рядах грянула песня. Что пели? Интернационал. И еще, знаете, довоенные. Москва-Майская и другие. Над колонной взвелись красные косынки, лоскуты. Я, помнится, размахивала красной майкой. В общем, что у кого было красного цвета, то и стало в его руках флагом. Нас бьют, а мы поем. Нас бьют, а мы поем. Из домов стали выглядывать, выбегать, разбуженные нашими песнями французы. Кто смотрел на нас с недоумением и страхом, кто с восхищением. Этот Первомай я никогда не забуду. Побег Ночью 8 мая 1944 года из концлагеря Эрувиль был совершен массовый побег заключенных, 37 женщин и 27 мужчин. К побегу, организованному с помощью французских патриотов, готовились очень тщательно. Предусматривалась любая мелочь. Обессиленным и истощенным женщинам пришлось преодолеть пешком за две ночи более 70 километров, чтобы присоединиться к партизанам в аргонских лесах между городами Сен-Миэль и Бар-Ле-Дюк. «Как сейчас помню поздний майский вечер», — рассказывала впоследствии Надежда Лисовец, — «темень непроглядная». В лесу, на сборном пункте, нас уже ожидали 11 маки. По замыслу, мы должны были попасть в русский партизанский отряд. Но прибывшие накануне каратели перекрыли туда путь. Пришлось идти в другую сторону, к французским партизанам, маки. Маки, французская. Часть движения сопротивления во Франции нацистским оккупационным войскам и коллаборационистским формированием во время Второй мировой войны представлявшая собой по преимуществу вооруженной группы партизан, действовавших в сельской местности. Первоначально они состояли из мужчин, бежавших в горы, чтобы избежать призыва в вишистские трудовые отряды, отправляемые на принудительные работы в Германию. Созданные для попытки избежать захвата и депортации и сначала представлявшие собой небольшие разрозненные группы, близкие к бандам, через какое-то время маки стали более организованными а к их первоначальной цели сохранить собственную свободу, добавилось активное участие во французском сопротивлении. Когда беглецы прибыли в лес, французские партизаны, накормив женщин, объявили, что война для них закончилась. Всех женщин расселят по домам надежных людей, где они смогут дождаться окончания войны. Потом женщинам помогут вернуться в Советский Союз. Но не таким был характер советских женщин. Они рвались отомстить за свои муки и помочь войскам быстрее освободить землю от фашистов. Французы взяли к себе в отряды мужчин-военнопленных, 27 мужчин-беглецов ушли с командиром Жаком, а от женщин категорически отказались. Во Франции очень бережное отношение к женщине. Ни одна французская женщина никогда не спускалась в шахту, а уж воевать – это и подавное женское дело. Из проекта «Земляки» «Исторический некрополь» Подготовлена ученицей девятого класса средней школы поселка Толмачева. К оружию. У сбежавших женщин созрел контрплан. Никуда не уходить, организовать свой женский партизанский отряд. Название отряда утвердили единодушно. Родина. Командиром отряда стала белорусская подпольщица Надежда Лисовец. Ее помощницей Розалия Фридзон. Впоследствии тетя Катя стала командиром этого партизанского отряда. Если с пропитанием и одеждой французские партизаны помогли женщинам, то оружие пришлось добывать самим. В одном из боев женщинам удалось захватить три грузовика с продовольствием и оружием. В общей сложности 7 месяцев бывшие заключенные Эрувиля совместно с французскими партизанами воевали с общим врагом. Существование отдельного женского советского партизанского отряда тем более на земле Франции, уникальное явление в истории движения сопротивления. В присяге, которую в торжественной обстановке принял весь личный состав отряда, говорилось, «Выполняя свой долг перед Родиной, я одновременно обязываюсь честно и самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей земле я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду поддерживать моих братьев, французов в борьбе против общего врага, немецких оккупантов. Женский партизанский отряд состоял из боевой группы, санитарного и хозяйственного отделений. Санитарное отделение лечило раненых и больных партизан советских отрядов в специально оборудованных палатках. Тяжело раненых партизан размещали на квартирах французских патриотов и в ближайших селах, где их лечили и оперировали французские врачи. Боевая группа из 14 человек несла охрану главной базы советских партизан. Ее бойцами за несколько месяцев были задержаны пять гитлеровских разведчиков. Женщины вели разведку в ближайших селах, наблюдали за движением по шоссейным и железным дорогам, передвижениями по ним фашистских воинских подразделений. Русские партизанки, так называли их французы, участвовали в боевых операциях, добывали разведданные, лечили раненых и больных, несли караульную службу. 6 сентября 2015 года в городе Тиль был открыт мемориал, посвященный советским женщинам, узницам концлагеря Эрувиль, совершившим побег и организовавшим свой партизанский отряд, которому дали название «Родина». Из выступления госпожи мэра города Тиль Анни Сильвестри. Наш город Тиль расположен на высшей лотарингской территории на северо-востоке Франции. Вначале это была обычная деревня, но с приходом индустрии железа она превратилась в рабочий поселок с пестрым населением, пришельцами из Италии, Польши, Алжира. Здесь выросли рабочие поселки, виадук, шахты и заводы. Бурный расцвет промышленности дал основание его жителям гордиться своим городом. Но, с другой стороны, он же стал истоком трагических событий во время Второй мировой войны. Здесь возвели завод для изготовления ракет фау 1 в шахте сен -Дика. Был построен концлагерь с крематорием, единственный на французской территории, команда Струтхоф, что и было признано на Нюрнбергском процессе. Все это стало частью истории нашего города, мироощущения его жителей. Недаром сразу после освобождения города от захватчиков в ноябре 1946 года здесь была возведена крипта в памяти принесенных страданиях. И мы, поколение, не знавшее тягот этой войны, делаем все, чтобы история не канула в забвение. Создана ассоциация для памяти и признания концентрационного лагеря Тиль-Лонгви, собраны многочисленные документы из архивов. Мы все больше узнаем о тех днях, стараемся передать эти знания посетителям нашего мемориала. Несомненно, что одна из ярких страниц нашего прошлого Это история российских женщин, заключенных в концлагере Варрувиле. Они были осуждены на каторгу и работали в шахте города Тиль. Эта страница нашей истории вписана в нашу коллективную память. Рена Барки, уроженец Тиля, любящий свой город, передал нам бесценное свидетельство, память о событиях, которые надо вписать золотыми буквами в нашу историю, историю женского сопротивления, которая вызывает уважение и волнение. Город горячо благодарит Рене Барки и берет на себя обязательство сделать все возможное, чтобы память об этих женщинах была вечной. Именно Рене Барки, французский историк, сын мигрантов, бежавших во Францию в начале 30-х годов от фашистского режима из Италии, в 2010 году нашел у своего знакомого на полке книгу «Девчонки наши за Верденом» Романа Ерохина, из которой узнал о существовании в годы Великой Отечественной войны женского партизанского отряда «Родина». Несколько лет работы в архивах Франции, Белоруссии и России, и множество интервью понадобилось историку, чтобы собрать всю информацию об отряде «Родина». Верден. После изгнания гитлеровцев из Лотарингии отряд «Родина» был приглашен в Верден, где советских партизанок встретили приветствиями и цветами. В Вердене перед строем отряда зачитали приказ французского командования о присвоении звания лейтенанта французской внутренней армии, французские вооруженные силы внутренней части, Розалии Фридзон, Екатерине Семеновой и Надежде Лисовец. Присваивая воинские звания офицеров женщинам-иностранкам, Франция выражала им таким образом свои уважения и признательность. Анкета «Роза Фридзон» 1944 год. Тогда она по понятной причине числилась белорусской, а в отряде многие называли ее на славянский манер Раисой. Первое. Фамилия. Семенова Фридзон. Второе. Имя отчества. Раиса Захаровна. Третье. Число, месяц, год рождения. 1903. 4 Национальность. Белорусская 5 Пятое. Военное звание не заполнено. Шестое. Когда бежал и из какого лагеря? Восьмого. Месяц не указан. 1944 года. Эравиль. Седьмое. Когда вступил в партизаны? 1944. Восьмое. Название отряда. Родина. Девятое. Выполняемые обязанности при партизанском отряде. Командир партизанского отряда. 12 октября. 1944 года. Город Париж. Командир советских партизанских отрядов на востоке Франции. Возвращение. После освобождения Франции Семенова Фридзон работала секретарем консульского отдела советского посольства в Париже. В сентябре 1945 она вернулась в Белоруссию. Справка. Дана товарищу Семеновой Фридзон Раисе Захаровне в том, что она работала в посольстве СССР во Франции с 12 сентября 1944 года по 25 мая 1945 года в должности секретаря консульского отдела посольства. Товарищ Семенова освобождена от работы ввиду отъезда ее на родину. Секретарь посольства СССР во Франции А. Борисов. Как прибывшая из-за границы, Розалия Захаровна стала подозрительным элементом ее исключили из партии и чуть не арестовали. От тюрьмы и лагерей спасло вмешательство батьки Платона, тогда первого секретаря Брестского обкома партии Чернышова. С началом хрущевской оттепели в судьбе Фридзон стали происходить изменения к лучшему, но далеко не сразу и совсем не просто. В 1954 году, когда в СССР началась кампания по освоению целинных и залежных земель, Розалия Захаровна вместе с мужем Давидом Исааковичем поехали в Казахстан. Можно предположить, что отнюдь не комсомольский задор заставил уже немолодых и не очень здоровых супругов сменить более или менее устоявшийся быт на жизнь в палатках и тяжелый физический труд. В 1966 году президент Франции Шарль де Голь находился с визитом в СССР и попросил устроить ему встречу с белорусско-французскими героинями. Женщины прибыли в Москву, прославленный французский генерал отдал им честь и пожал руки. Память После войны Розалия Фридзон жила и работала в городе Барановичи. В 1965 году ее наградили медалью за отвагу. Затем был Орден Отечественной войны и другие награды. Во время командировки в Барановиче. Наглядно убедился, каким уважением пользуется семья Фридзона в Хенкенах. В Барановичском краеведческом музее хранятся материалы о жизни и боевой деятельности славной дочери еврейского народа Розалии Захаровны Фридзон. Кстати, именно она стала прообразом главной героини романа Микола Сатковича Мадам-Любовь, который вышел в Москве в 1966 году. Хочется надеяться, что исполком Барановичского горсовета. «Назовет одной из новых улиц именем Розалии Фридзон», писал Эммануил Иоффе. Она умерла в 1976. В 1997 посмертно награждена почетным крестом Комбатан Волонтер с красной звездой. К сожалению, подходящих улиц, ни новых, ни старых, пока не нашлось ни в Барановичах, ни в Израиле, где сейчас живут внуки и правнуки Розалии Фридзон. Понятно, что таких скромных советских героев, как ни пафосно это звучит, но иначе как героизмом это не назовешь, честно и достойно, без душевных деформаций, проживших отпущенное им время, в те страшные времена было множество. Просто не каждому из них пожимал руку президент Франции, и подавляющее большинство из них просто забыты. Скорее всего, никто из них не хотел прославиться, не планировал стать героем, и не стремился умереть за родину вряд ли ими всерьез двигала советская или религиозная или какая то иная идеология возможно в нечеловеческих условиях они спасались духовными практиками или как то иначе искали смысл своего существования этого мы уже не узнаем просто так сложилась жизнь но от этого она не перестала быть подвигом представляется что если не название топографического объекта, то хотя бы мемориальной доски такие люди заслуживают.